Глава 29. Одна сразу бросилась ко мне. сеньору какие? Есть наши, есть американские? И те, и те, улыбнулся я ей. Она мигом бросилась куда-то и притащила мне целую кипу. Пока ее руки были заняты, я отстегнул от своего пола значок и прикрепил к ее серой накидке. Спасибо за помощь, сеньорита, улыбнулся я и забрав газеты и пошел к себе. Она же с круглыми глазами рассматривала подарок. Другие девушки подошли к ней и тоже стали с интересом его рассматривать. Я же хмыкнув, завалился на кровать тренера почитать газеты. В таком виде меня и застали вернувшиеся через пару часов, надувшийся Денис и злая Лена. Они прошли в свои комнаты, но вскоре девушка в халате пошла в ванную, бросив на меня подозрительный взгляд. «Конечно, буду поглядывать», — тут же заверил ее я. «Как такое зрелище-то пропустить?» Ее глаза зло сузились. Она плотно закрыла двери и потом еще повозилась минут пять, прежде чем включила воду. Вышла она через двадцать минут, застав меня в той же позе, что и оставила. Зачитавшись, я не обратил на нее никакого внимания, ведь читать было что. Во всех американских газетах на первых полосах предвкушали, наконец, решение спора между их спринтерами Джимом Хайнсом, Чарльзом Грином и советским обколотом неизвестным веществом суперсолдатом КГБ Иваном Добряшовым. Фотография, когда я стоял босиком на дорожке, вызвала у меня умиление, а американские журналисты задавались вопросом, обнаружит допинг-тесты в моей крови это неизвестное вещество или нет. Почитав еще немного этого вреда, я перешел на мексиканские газеты, которые читал еще пока с трудом. Слишком мало было времени на подготовку. Хоть говорить научился и то ладно. По идее, нужно было немного пройтись, но перелет вымотал меня, так что я решил начать тренировки утром. Сегодня же просто лечь спать пораньше. Заодно порадовавшись, что моя комната самая дальняя, и я не слышу бухтения Дениса, а также топота поздно возвращающегося не совсем трезвого тренера. Все это происходило на краю сознания. Утром организм сам разбудил меня. Быстро приняв души и почистив зубы, я накинув только шорты и майку, поскольку на балконе было не холодно, прошел мимо храпящего Сергея Ильича и спустился на лифте вниз. Кроме пары полицейских и двух девчонок, скинувшихся при моем появлении, Никого больше внизу не было, хотя на выходе я увидел еще одну полицейскую машину. Поздоровавшись с ними, я побежал искать, где побегать, и оказалось, что здесь было где разбежаться. Сразу за нашим домом находился огромный клуб с зелеными лужайками, а также голубел бассейн. Туда я направил свои стопы, найдя дорожки, где можно побегать широкими кругами. Когда я пробежал примерно половину от запланированного, на дорожках появились чернокожие атлеты в звездно полосатых шортах. Зевая или лениво почёсываясь, они шли, подгоняемые тренером. Увидев меня, все на минуту остановились. Кое-кто даже протер глаза и посмотрел на часы. Но мираж не исчез. И я вскоре пробежал мимо них, пока спортсмены разминались. Закончив с бегом когда они еще занимались, я отправился на стадион интернационального клуба, как было написано на здании, и стал разминаться, делая ОФП. К семи часам спортсменов стало подтягиваться сюда все больше, поэтому я засобирался и пошел к себе. Попадающиеся мне на пути хостас сразу расплывались улыбками и восхищенно смотрели на мои габариты. Самая высокая из них была мне хорошо, если по грудь. Я здоровался и улыбался всем, заставляя себя, поэтому никто не оставался без моей улыбки. Как раз успел к началу завтрака, и, спустившись вниз после душа, мы с Леной и Денисом немного прошлись, чтобы попасть в гигантские столовые, на входе в одну из которых я вручил выданный нам утром кузнецовым билетик синего цвета с ножом и вилкой. «Иван, что ты будешь?» — тихо спросила меня Лена. «Давай для начала пройдемся вместе. Я посмотрю и составлю тебе после завтрака своё меню, чтобы ты с завтрашнего дня сама заполняла мне тарелки». «Хорошо», — покладиста сказала она. И «Мы прошли вдоль длинных, забитых, разнообразной едой столов, удивительный для выходца из СССР, но не для человека, жившего в лучших пятизвёздочных гостиницах мира. Взял себе немного еды на тарелку» после чего у меня дрогнул уголок губ, когда я увидел, сколько нагребают себе мои соотечественники. Хотя я не мог их винить. Время диктовало свои условия, но как же это ударило мне по ностальгии по своему времени. Прошли десятилетия, а ничего не поменялось в сознании некоторых людей. Денис пришел за наш столик тоже с огромной горой еды и удивленно посмотрел на наши весьма скромно заполненные тарелки. «Вы есть не хотите?» – удивился он. «Думаю, нас в обед еще покормят» спокойно сказал я. «Ты ведь не съешь это сейчас все? «Съем», — гордо заявил он и приступил к еде. «Кофе?» Рядом с нами остановилась красивая девушка с милой улыбкой и горячим чайником, от которого одуряюще пахло. «Да, спасибо, сеньорита», — улыбнулся я ей в ответ, и, сняв со своего пола значок, протянул ей. Она подставила мне свою серую накидку, куда я с улыбкой и приколол висюльку. «Спасибо, сеньор, меня обласкали белозубой улыбкой». И она пошла дальше по столикам. Зачем ты это делаешь? Проводив вместе со мной взглядом красивую попку, спросил Денис с набитым ртом. Мне это ничего не стоит, а ей приятно. Я пожал плечами и, запив остатки завтрака, поднялся из-за стола. В два часа будут автобусы, которые развезут нас по стадионам. Прошу всех быть внизу к этому времени без опозданий. Я поела. Лена тоже встала и пошла за мной. А массажист, проводив ее тоскливым взглядом, впился в сочную куриную ножку. Возле лифта мне попалась девушка со значком на космическую тему. Увидев меня, она словно засияла, бросившись навстречу, нажимая кнопку лифта. Спасибо, сеньорита, но не стоит утруждать себя, улыбнулся я. Как ваши дела? Спасибо, сеньор. Она сделала паузу. Иван, можете называть меня просто Иван, по буквам произнес я, протягивая ей руку, которую она скромно пожала и тоже представилась. Мэйт, Мэйт-то значок космоса. Сделал я себе пометку в голове. «Какое красивое имя!» сплеснула руками. «А что оно значит?» Девушка, смутившись, стала рассказывать. Поухов для порядка. Я простился с ней, отговорившись тем, что пора отдохнуть после утренней пробежки. Мы поднялись в номер и растолкали тренера. Ну, точнее, я это сделал, а Лена просто безучастно смотрела. «Сергей Ильич, завтрак закончится в девять!» предупредил я его. «Хорошо!» Он проснулся. Отдохнул на нас перегаром и снова упал в кровать. Пожав плечами, я отправился вниз, поскольку когда бегал, заметил магазин с тремя знакомыми черными полосками. Рядом со мной вскоре появилась Лена. К моей большой радости магазин был уже открыт. И я, словно ребенок, попал в магазин игрушек, переходя от стенда к стенду, все щупая и трогая. Здесь же стояла новая модель беговых шиповок, легче, чем мои нынешние на 10 грамм. а вот стоимость в 120 долларов была весьма печальной. Нам обещали давать по 20 долларов суточных каждый день. А это значило, что даже если я захочу их купить, получится это не раньше, чем через неделю. Да и в магазине были вещи гораздо нужнее, чем обувь. Те же кроссовки, которые я бы с удовольствием купил вместо опостыливших кет-два меча спортивный рюкзак, тренировочная форма. Да была бы моя воля, я тут много что купил бы. Вернув с сожалением кроссовки на место, я улыбнулся девушке-продавцу и вышел из магазина. «Дорого?» — раздался рядом голос. «Для меня космически». Она больше ничего не сказала, а мы прошли вдоль улиц, смотря за потоком машин, к которым свистели полицейские, если те ехали быстрее разрешенной скорости, а также удивляясь количеству жителей, которых на улицах становилось все больше. Было время обеденной тренировки, но я решил подождать, поскольку голодный Кузнецов сказал, что автобусы для нас будут после обеда. А его он ждет с большим нетерпением. Так и случилось. Мы поели... Поднялись, чтобы взять вещи, и пошли вниз к подъехавшему транспорту. Всех бегунов и прыгунов повезли на один стадион, где мы будем тренироваться. Первой проблемой, с которой я столкнулся, было покрытие беговых дорожек. Вместо мелкого шлака здесь были тартановые дорожки, которые сильно пружинили для меня, а это значило, что нужно срочно менять тактику старта и бега. Сергей Ильич, что это за хуета? показал я подошедшему ко мне тренеру на дорожке. Почему мы на них не тренировались? «Пощупайте и пробегите по ним. Ощущения абсолютно другие, чем у грунта». Он нахмурился и, наклонившись, убедился в моей правоте. Затем убежал к тренерам сборной, вернувшись подавленным. «Они сказали, все в одинаковых условиях, Вань. Только американцы бегали на Тартане», — признался он. «Протест пробовали подавать, но он был отклонён, так что давай привыкай по-быстрому». Плюнув, я огляделся и увидел, что не один нахожусь в подобном недоумении. Спортсмены из других стран ходили и щупали новые покрытия, а журналисты это фотографировали. Сам я, конечно, бегал на таком более современном, но указать на новые покрытия было нужно, иначе могли возникнуть вопросы, как я так быстро тут сориентировался. Поэтому пришлось подстраховаться. К тому же моих привычных приспособлений для тренировок не было. Поэтому я посвятил этот день только комплексным тренировкам на выносливость, бегу со жгутами на ногах и привыканию к новому покрытию которая реагировала при беге не так, как я привык. Так ни разу и не пробежав 100-метровки, к явному неудовольствию тех, кто все это время прождал моих тренировочных забегов на трибунах, я закончил, и когда пришли автобусы, вернулся обратно в Олимпийскую деревню. Из-за тропиков и гор вокруг осеннее солнце, словно аквалангист, резко нырнуло за горизонт, почти сразу стало темно, зато над Олимпийским кварталом заиграла громкая музыка. Делегации всех стран позвали в интернациональный клуб, чтобы отдохнуть, расслабиться, И послушать национальные оркестры. Лена с Денисом и Кузнецовым это сделали. Я же отправился на вечернюю пробежку. Снова столкнувшись там с американцами, которые уже спокойно восприняли появившуюся из темноты бегущую фигуру. Поднимаясь к себе после пробежки, я увидел две фигуры на общем балконе. Люди тихо разговаривали. «Денис, возьми себя в руки, иначе я пожалуюсь на твое безобразное поведение руководителю группы», — тихо говорила девушка. «Но Лена...» Ты знаешь, что я тебя люблю больше пяти лет. С самого прихода в органы, — жарко шептал мужчина. Я, когда узнал, что мы вместе едем, чуть с ума не сошел от счастья. «Денис, мы находимся во враждебной стране. Здесь не время и не место для любовных похождений», — отрезала она. «Даю тебе ровно ночь отдуматься, и Если не уймешься, обращусь к Денисову». «Лен, нет, не нужно». Он явно испугался. «Меня тогда отправят назад». «Вот и думай тогда головой, а не тем, что ниже», — сказала она, поворачиваясь, чтобы уйти. Чтобы меня не застукали, я мягко, но быстро ушел прочь. Утро началось для меня привычно. Отбегав свое, я отправился на завтрак, застав там обиженного Дениса, вялок, ковыряющегося в тарелке, и ожидающую моего прихода Лену. Едва я сел за стол, она поднялась и пошла набирать те продукты, которые я расписал ей вчера для сегодняшнего дня. Подошедшая девушка с кофе была пусть и не такая милая, как вчера, но очень внимательная поэтому тоже ушла дальше унося мой значок а я узнал ее имя мария мария волейбол появилась еще одна заметка в голове дании до начала соревнований, конкретно для меня лично потянулись однообразно я старательно тренировался в любое свободное время в отличие от многих спортсменов предпочитающих загорать и лежать у бассейна утром до начала тренировок а вечером отдыхать либо в клубах домов своих команд смотря телевизор либо в интернациональном клубе, танцуя под музыку и веселясь с другими спортсменами. Денис избавил темпы подкатывания к Лене и молча выполнял свои обязанности массажиста, когда я возвращался с тренировок. Причем мне было плевать, что он лично делал в это время, когда я выдергивал его отовсюду. Его это стало дико злить, словно я делал все специально. Хотя на самом деле он должен был уже понять мое расписание и просто ждать, а не разгуливать по деревне в поисках подарков домой или Лени. Следующим пунктом у меня после завтрака был просмотр прессы. И сегодня американские газеты удивили. На первых полосах были двойные фотографии. Фото из первой показывало меня бегущего в одиночестве утром. На второй — зевающих американских отлетов, только идущих на разминку. Журналисты, сравнивая эти два фото, задавались вопросом, а точно ли я человек, поскольку они специально караулили меня весь прошлый день, но кроме тренировок ни за больше не застали. Некоторые всерьёз предлагали просветить меня рентгеном, чтобы понять, не железный ли у меня скелет. Это вызвало у меня такой смех, что проснулся даже тренер, которому я объяснил написанное. «Совсем нечем заняться американцем чертовым покачал он головой. «Ладно, пойду до кофейни пройду, Сергей Ильич», — поднялся я с места. Он буркнул под нос невнятное. Фронтовик, попав в царство бесплатной выпивки хорошего качества, да к тому же в компанию множество друзей, Все вечернее время проводил в борьбе с зеленым змеем. Поэтому с утра обычно был не сильно разговорчив. Добрый день, сеньор Иван! При виде меня расплылись в улыбке четыре девушки хостас, заступившие на смену. Добрый день, сеньориты. Я подошел, каждую поцеловал в щеку, поболтал немного о новостях и только после этого вышел из дома. За эту неделю почти все, с кем я контактировал из персонала, получили по отличительному значку. И с гордостью их носили поскольку лишь у трех 4 домов других спортсменов оказались для них подарки. Все в основном предпочитали меняться своими вещами со спортсменами из других стран. С адъютантами «Хостес» чаще всего просто заигрывали или просили помочь, поскольку их точно набирали сюда по высоким критериям. Девушки в подавляющем своем большинстве были очень красивы, хорошо сложены, знали несколько языков. Многие мужчины и спортсменов были частыми гостями на ресепшене из-за них. «Выйдя из дома, я пошел выше по улице», смотря как по Олимпийской деревне катаются специальные трамвайчики, в которых сидели те, кто не смог себе позволить купить в этом районе жилье и быть совсем рядом со спортсменами. Все остальные, заплатив деньги в длинной очереди, могли увидеть одним глазком жизнь Олимпийской деревни либо вот так, из окна трамвайчика, либо кто посостоятельнее, из окна специального такси. Практически ни с кем из спортсменов я не общался. Редко Владислав или Эдвин находили меня, завяз с собой, но я отказывался и в конце концов они тоже перестали ко мне приходить. Я знал, что внизу по вечерам наши спортсмены отдыхали в клубе дома. Туда приехали Пахмутова и Добронравов, композитор френкель певец Барашков. Нам обещали, что когда начнутся сами соревнования, прибудут и другие советские знаменитости поддержать своих атлетов. Я спустился туда за все время только один раз. Быстро заскучал и больше не приходил. Со мной никто не хотел общаться. Хотя, без сомнения, внутри всей советской команды царил дух товарищества, и взаимопонимание. Просто я был белый, мозолища всем глаза вороной. Правда, от меня были без ума почти все хостас, которых я знал по именам. И если я подходил к стойке, за которой они находились, все бросали свои дела и бежали со мной поболтать или спросить, чем могут помочь. Иногда это выглядело даже забавно. С этими мыслями я дошел до маленькой семейной кофейни, где было всего-то шесть столиков, а хозяйка, однородная мексиканка, лично убегала меня приветствовать. Донь Катарина, ну сколько можно повторять! Я старомодно прикоснулся губами к пальцам ее протянутой руки. Я простой скромный Дальго. Вам не нужно утруждать себя и встречать меня каждый раз. Ай, сеньор Иван, она зарделась, ваш испанский становится лучше день ото дня. Так к концу соревнований вас никто от местного не отличит. Вы льстите мне, сеньора, улыбнулся я, присаживаясь за столик. Как дела у Хуана в школе? Ах, совсем не учится. Только мяч гоняет с друзьями. Тяжело вздохнула она, приступив к завариванию кофе. Отца на него нет. Понимаю, покивал я. У вас тоже нет отца, сеньор Иван? Погиб на фронте, сеньора Катарина. Да, война, расстроилась она, принося мне маленькую чашечку крепкого кофе. Та да проклятая война. Она поставила чашку себе тоже. И так мы обычно болтали час, подтягивая мой разговорный. Она поправляла те слова, которые я произносил неправильно, делая это с улыбкой. Я смеялся и извинялся. «Видела, кстати, ваши фотографии в газетах», неожиданно произнесла она мне. «Все ждут, кто победит, вы или американцы». Я лишь пожал плечами, делая маленький глоток терпкого напитка. «Вы также не похожи на остальных советских спортсменов», уже тише сказала она. «Обычно они только и делают, что бегают по магазинам, экономя каждый доллар. Вы же вот уже неделю каждый день приходите ко мне попить кофе, перекусить и поболтать, хотя вас хорошо кормят в Олимпийской деревне». «Почему так, сеньор Иван?» «К сожалению, они поставлены в такие условия. Нельзя их в этом винить, донья Катарина», — вздохнул я. «Давайте не будем о политике. Это портит аппетит». «Конечно», — согласилась она, переключаясь на новости про соседей, про повышение цены на зёрна кофе, а я слушал и запоминал ее речь. Местные очень удивлялись, когда я заговаривал с ними на испанском, но это их, безусловно, радовало, и они становились более открытыми. Кофе закончился. Поблагодарив хозяйку за гостеприимство и расплатившись, я отправился обратно, поскольку скоро должны были привычно прийти автобусы и развести нас по стадионам.